Глава 1. Никогда мне не посмотреть на перлью с орбиты без того, чтобы испытать удивительную смесь эмоций. С одной стороны, всякий раз, когда выпадает возможность взглянуть на неё, будучи за пределами атмосферы, ко мне с поразительной ясностью возвращаются воспоминания о моём первом взгляде на этот мир не о том, насколько близко я был к тому, чтобы украсить его поверхность большим кратером. И всё благодаря орочему пилоту, который решил использовать мою спасательную капсулу в качестве мишени. С другой стороны, за последние несколько лет я, в общем, сумел оценить положительные качества этого местечка, сочтя его вполне сносным. Почти сто лет мотаясь по галактике в непосредственной близости от смертельной, как правило, опасности, я высоко ценю и всякий раз полагаю освежающую новую возможность назвать какое-либо место домом. Принимая во внимание вышесказанное, неудивительно, что момент выхода нашего челнока из атмосферы тем судьбоносным днём в начале последнего года старого тысячелетия... 41-е тысячелетие, конечно же. Большая часть записи данного периода была создана между вторым и пятым годами в 42-го тысячелетия, при этом комиссар не утруждал себя заботой о соблюдении хронологического порядка, что в целом характерно для него. Застал меня уставившимся в иллюминатор в несколько задумчивом настроении. «Танны, комиссар!» — прозвучал знакомый голос где-то возле моего локтя, и отражение Юргена возникло в армированном бронекристалле, заслоняя собой мирную панораму синих, зелёных и тёмно-коричневых пятен — раскрасивших палитру, лежавшие в пустоте за иллюминатором. Случилось это через секунду после того, как мой нос предупредил меня о том, что помощник наклонился в мою сторону. Заявить, что годы оказались добры к Йоргену, было бы некоторым преувеличением. Правильнее сказать, что они были к нему прохладно вежливы, если вообще дали себе труд заметить его существование. То, что осталось от его волос, уже с десяток лет было совершенно седым, Но большая честь шевелюры всё же предпочла покинуть поверхность черепа, оставив псориаз пировать на этой поляне в компании прочих дерматологических феноменов. Юрген был освобождён от необходимости бриться якобы по медицинским показаниям, но я всегда подозревала, учитывая его богатую коллекцию кожных заболеваний, что настоящей причиной было понятное опасение Каина увидеть то, что открылось бы после применения бритвы. Но мой помощник оставался таким же деятельным, как и я сам, благодаря её винат медицине, услугами которые его втихомолку пичкала Эмберли. Несмотря на множество плохо совместимых жизнью дел, которыми мне по её воле пришлось заниматься в течение прошедших лет, я никогда не питала иллюзий касаемо того, кто из нас двоих в скромном табуне подчинённых Эмберли является более ценным приобретением. Герои Империума идут пятачок за пучок, когда поблизости есть пустышка — И я сам, не раз испытавший благодарность к необъяснимой способности своего помощника обнулять силы варпа, а причины испытывать эту благодарность подворачивались гораздо чаще, чем хотелось бы. Очень хорошо понимаю, почему Эмберли так высоко оценит присутствие моего помощника. Благодарю вас, Юрген. Ответил я, невозмутимо принимая чашку с Танной, в то время как небольшая группа моих кадетов-комиссаров держалась настолько далеко от нас обоих, насколько это позволяло тесное пространство пассажирского отсека» я не мог их за это винить». «Вы очень предусмотрительны. Всегда к вашим услугам, сэр». На лице моего помощника на мгновение возникла и пропала гримаса, отдалённо похожая на улыбку. Он осторожно вернул крышку термоса на положенное место и спрятал сосуд в одном из неподдающихся подсчёта подсумков, украшающих его бронежилет. «У меня где-то ещё были бутерброды. Не желаете ли? Чая будет вполне достаточно». Ответил я поспешно, поскольку Юрген уже начал рыться среди своих кульков и свёртков. Бросалось в глаза то, насколько комфортнее ему стало, когда корабль вышел за пределы атмосферы. И не только в глаза, я даже позволил себе дышать чуть глубже, чем раньше. При губе фараматного напитка я наблюдал, как тот мир, который мы стали называть домом, уменьшается в иллюминаторе за отражениями наших с Юргеном лиц. По правде сказать, и на мне годы начали сказываться столь же очевидным образом, и проблески седины показались на висках, Несмотря на периодические ювенат процедуры, положенные мне в силу моего возраста, ранга и признанного статуса Героя Империума. Ну на седые волосы мне вряд ли пристало жаловаться, после всего, что мне довелось повидать и переделать на своём веку, удивительнее то, что не вся шевелю рубила, как снег. К этому моменту мы прожили на Перли уже около шести лет с небольшими перерывами, наслаждаясь тем, что мне представлялось мирной отставкой. Если не брать в расчёт нескольких случаев, это она и была». К собственному удивлению мне пришлось по душе роль наставника и молодые щенки, отданы на попечение с Холопрогением, которую кто-то решил основать на перле за время, прошедшее с момента моего прошлого, насыщенного событиями визита. После очаго вторжения в 923 году сорок первого тысячелетия и ввиду участившихся в то же время вторжений тао в имперское пространство, военное присутствие в секторах возле Домоклова залива значительно усилилось. Перля, имеющая стратегическое значение и требующая серьёзных восстановительных работ, явилась очевидной базой для размещения этих дополнительных сил и получила значительные преимущества от учреждения на ней ряда имперских институций, в том числе и схолы. Оказались куда менее беспокоенными по сравнению с гвардийским полком. Конечно же, взаимопониманию с учениками всемерно способствовало то, что сам я оказался первым из их воспитателей, кто был сравнительно нетребователен к поддержанию дисциплины на том уровне, который обычно устанавливается в подобных учебных заведениях. Ещё в начале своей карьеры я сообразил, что более тонкий подход эффективнее обеспечивает лояльность подчинённых, нежели банальное запугивание. И мне подумалось, что если я сумею донести этот урок на своём живом примере, это значительно повысит для моих учеников шанс на выживание. Не скрою, подобная метода всемерно раздражала тех личностей, что заведовали схолы и могли своим занудством довести самого императора до белого коленя. Я находил это забавным. Впрочем, к моему сожалению, подолгу наслаждаться этим покоем мне не довелось. Флоты Ули и Тиранидов выбрали год моего прибытия на Перлю для того, чтобы начать свои наступления на Восточный Рукав, и с тех самых пор меня несколько раз снова призывали в строй. Иногда это был комиссариат, в котором наивно полагали, будто моё присутствие в некомфортной близости к линии огня может заставить копошащиеся Рои Тиранидов выплюнуть тот мир, который они поглощают, или, по крайней мере, обеспечат им несварение желудков. Примерно тогда же и Эмберли которая, как и большинство инквизиторов Орда Ксенос в сегменте «Ультима», обнаружила, что у неё слишком много хлопот, посчитала совершенно необходимым передать изрядную долю воспоследовавшего кризисного управления тем из своих подчинённых, кто проявил наибольший талант в искусстве выживания. Деятельность Каина во время последних тираницких войн, хоть и способна лечь в основу захватывающего и поучительного повествования, не должна отвлекать нашего внимания на данном этапе. Как бы то ни было, я оказался на некоторое время оторван от Перли и вернулся домой лишь в самом начале 998 дабы обнаружить, что за время моего отсутствия произошли немалые изменения. К счастью, основное наступление тиранидов миновало систему, хотя об этом я знал задолго до возвращения, поскольку сам всё предшествующее ему время торчал именно там, где это самое основное наступление и проходило. Но, тем не менее, избежать сарапины этому миру не удалось, Флот-разведчик завернул в систему около восьми месяцев назад в поисках доступной цели для восполнения своей биомассы, так что наши отряды системной обороны получили ту еще работку — не допустить, чтобы тираниды достигли самой перли. Превыше всяких ожиданий, с этой работой они справились хорошо, и лишь единичные боевые организмы сумели достичь поверхности планеты, где были быстро подчищены СПО. Но цена победы в целом оказалась высока. Почти все космические сооружения были либо захвачены тиранидами, либо сданы, чтобы позволить флоту сосредоточиться на обороне самой Перли. И теперь, когда села пыль сражений, каждую станцию, каждый Халк нужно было зачистить от затаившегося хитинового ужаса, прежде чем он сумеет выбраться оттуда. И именно по этой причине я сейчас смотрел в иллюминатор потрёпанной школьной аквилы, которую не списывали в отель, я полагаю, лишь потому, что на ней кадеты флота могли приобрести иммунитет космической болтанки, не заблевав секторальный флот» а также с тем, чтобы семинаристам адептус механикуса с храма, примыкающего к территории Схолы, было на чём практиковать ритуалы поддержки работоспособности. «Время до встречи с военным транспортом», — спросил я, поворачиваясь в кресле, дабы окинуть взглядом два ряда кадетов, большинство которых предприняли поспешную попытку придать себе такой вид, будто они сидели смирно и были готовы к любому моему вопросу, Они не резались в ригецит на своих инфплатшетах, попутно обмениваясь голографической порнушкой. Исключением был кадет Неллис, который и правда сидел, будто кол проглотив, и, пожалуй, не мог бы расслабиться, даже если бы я ему приказал. «Зубы императора! Да мне порой казалось, что этот парень не спит на вытяжку!» «17 минут, комиссар!» Ответивший мне голос был чистым контральто, чутким и отривистым, легко выделяющимся на фоне дурашливого хора ничем не подкреплённых предположений и вёлых отмазок, выдуманных прочими кадетами, и раздался он за полсекунды до того, как Неллис собрался ответить сам. Это заставило его густо покраснеть от злости, его опять опередила единственная девушка во всём отряде. «Отлично, Кайло», — отозвался я, совершенно не имея представления о том, права она или нет. Она утерла нос Неллису, и этого было для меня совершенно достаточно. Этот парень обладал всеми задатками идеализированного комиссара, благочестивый, рьяный и абсолютно убеждённый в том, что чувство юмора случается с какими-то другими людьми». Именно поэтому я сделал целью своей педагогической карьеры заставить его расслабиться до того, как придёт время выпуска. С подобным подходом к жизни он, едва получив первое назначение в полк, стал бы просто ещё одним телом с дыркой в спине. «Комиссар!» — коротко кивнула кадет Кайла, и её фурошка слегка покачнулась на копне блестящих каштановых волос, которую девушка под неё заправляла. Отказ от короткой стрижки пока что был единственным проявлением женственности, которое, насколько я мог видеть на себе позволяла, Если не считать этой мелочи, она была почти столь же серьёзной, как и Неллис. Хотя можно было с уверенностью заявить, что её серьёзность обусловлена лишь желанием утвердить своё присутствие в полностью мужском окружении. Хотя это относительно редкое явление среди высших эшелунов комиссариата, тем не менее в армии имеется довольно большое количество женщин-комиссаров. Возможно, потому что ни один из чисто женских полков имперской гвардии не потерпит, если ими будет командовать какой-то мужлан. Император-свидетель, ей было непросто, но она вполне соответствовала этому окружению. Если быть совершенно честным, то она была одной из наиболее многообещающих кадетов из всей своры и, вероятно, сможет занять высокое положение, как только ей удастся приобрести чуть больше уверенности в собственных решениях. Прямо противоположная задача предстояла парню, сидящим рядом с ней. Донал изрядно меня беспокоил, хотя трудно было точно сказать почему. Во всяком случае, сделать это не покривив душой». Его оценки были всегда удовлетворительными, а боевые навыки выше среднего, пусть и намного. Он был умён без сомнений, хотя и не настолько сообразительен, как Кайло, но обладал редкой способностью думать на ходу и пользоваться любым подвернувшимся преимуществом в любой неожиданной ситуации. Говоря по существу, он напоминал мне меня самого в этом возрасте. Это означало, что даже в отсутствии сколь-нибудь определённых оснований для беспокойства, я не позволю себе полностью доверять этому кадету. Вероятно, Донал заметил, что взгляд мой задержался на нём на секунду, поскольку он склонил голову, проявляя всевозможные уважения. «Пойдёте ли вы с нами, сэр?» «Нет, конечно. Я же планировал попить здесь чику ответил я шутливо, и все, кроме нелиса прилежно рассмеялись, тот же лишь взглянул удивлённо. «К сожалению, теперь у меня не было возможности поступить именно так, и я не мог не задаваться вопросом». Заговорил я Донал об этом специально, намереваясь подрывать мой авторитет в том случае, если бы я проявил намерение уклониться от личного участия в задании. Именно так я сам провоцировал своих воспитателей. «Но если вы считаете, что вас нужно водить за ручку, то я могу и прогуляться за компанию». «Благодарю вас, сэр», — произнёс Донал. «Я уверен, что всем нам будет спокойнее, если вы присмотрите за нашими спинами». В его голосе не было и следа скрытого сарказма, сколько нищие. «Если вы дадите себе труд взглянуть на свои инфопланшеты, то сможете найти план объекта», — продолжил я. «Какого варпа? Если я уж завладел их вниманием, то нужно это использовать хотя бы для того, чтобы провести инструктаж». «Астероид 761 Каппа. Горнодобывающая база, которую мы отбили у жуков 6 месяцев назад». «Тогда зачем мы туда возвращаемся?» — спросила Кайла. «И поскольку именно этот вопрос я сам задавал себе три дня назад», Мне оставалось только с умным видом кивнуть. Это хороший вопрос. К сожалению, мы не узнаем ответа на него до той поры, пока не прибудем на место. Всё, что известно к настоящему моменту. Администратум потерял связь с шахтёрами около недели назад и запросил у системной обороны проверить не случилось ли чего. У тех же не оказалось достаточно людей, чтобы сформировать нормальный десантный отряд, поэтому они в свою очередь запросили помощи у сил планетарной обороны, которые, недолго думая, выдали им взвод фанговые зелени, На жаргоне имперской гвардии так называют совсем зелёных рекрутов, вероятно, фонетический вариант аббревиатуры ФНГ. Фраговы новые гвардейцы. Едва прошедший базовую строевую подготовку. Это означает, что они будут очень нервными, особенно если выяснится, что при первой зачистке упустили каких-то тиранидов, и жуки закусывают гражданскими. Короче, у вас будет возможность получить столь необходимый вам опыт полевого командования. Конечно же, командовать стадом уродов из СПО не такая уж сложная задача, и мне представлялась идеальная возможность посмотреть в деле, насколько хорошо мои кадеты справятся с задачами вне стен с холлы. «Ещё вопросы. Как будет проходить высадка?» Снова кайла Девушка бросила взгляд на схему. «Эти тоннели выглядят слишком узкими, чтобы можно было сконцентрировать наши силы». «Именно так. Мне, уроженцу подобного места, было легко представить себе эти переходы. СПО разделится на отделение, каждая возьмёт по сектору». А это означает, что вы под будете сопровождать каждый отряд. Если отделение, к которому вы будете приписаны, разделятся на огневые команды, вам придётся решить самостоятельно, кому с какой идти». «Пока что всё выглядит понятно», — согласилась Кайла, но лицо девушки затуманилось. «Я рад, что вы так полагаете», — отозвался я. «Ещё вопросы?» «Сэр!» — произнёс Неллис. «Должны ли мы считать, что в ходе этого здания располагаем всей полнотой власти комиссара?» «До определённой степени». У меня появилось нехорошее чувство. «Вы должны воодушевлять солдат в той манере, которую сочтете необходимой. Но это не значит, что вам позволительно кого-либо расстреливать, не спросив прежде у меня. Это ясно?» «Не хватало мне только, чтобы какой-нибудь рьяный кадет обеспечил меня горой бумажной работы». «Так точно, сэр!» отозвался Неллис, не сумев скрыть некоторого разочарования, и все остальные кивнули, подтверждая. «Отлично!» Я развернулся обратно в своём кресле и стал размышлять, к лучшему ли та перемена в направлении движения нашего катера, случившаяся во время моей краткой беседы с кадетами. Пилот взял курс в сторону глубокого космоса, и перли исчезла из иллюминатора. Вместо неё на меня смотрели острые булавочные звёзды, усеивающие пустоту снаружи, подобно перхоти на воротнике Юргена, и я понял, что пытаюсь отыскать среди них движущуюся ту, что окажется транспортным судном, вместе с которым мы продолжим путь». Это скучное занятие не заняло много времени. Транспорт появился в моём поле зрения и в течение 10 минут превращался из светящейся точки в помятая корыта. Мне хватило одного взгляда на внутрисистемный грузовик, чтобы посочувствовать от рядом СПО, втюзнутым в трюм, приспособленный для перевозки руды, но никак не пассажиров. «Мы в строю!» — произнёс голосом пилота вакс-коммуникатор меня в ухе. «Предположительное время прибытия на объект — 7 часов 32 минуты». «Благодарю вас». Ответил я, откидывая кресло в положение полулёжа. Прежде чем устроиться поудобнее, я обернулся к эдитам. Рекомендую вздремнуть. Неизвестно, представится ли нам возможность урвать сна позже, особенно если окажется, что мы всё-таки направляемся в зону боевых действий. По правде сказать, немногим из них удастся заснуть и сейчас, когда Юрген, закалённый многими военными компаниями, ещё раньше воспользовался моим советом и теперь храпел так, что напугал бою орка. Сам я смог достаточно быстро задремать, Вряд ли мне удалось бы сделать это так быстро, имея хоть малейшее представление, с чем придётся столкнуться на вращающемся в пустоте безымянном камне, ожидающем нашего визита. И всякий сон превратился бы в кошмар при осознании того ужаса, который уже навис над галактикой, готовясь промчаться по ней, поглотив нас и всё остальное.